Глава двадцатая Я старалась не проронить ни единого звука. Кусала губы, вытирала слезы ладонью и молила Бога, чтобы остаться живой. Я дрожала от холода страха и прислушивалась к каждому звуку. Нервы были на пределе. Наверху раздавались непонятные звуки. Они заставляли меня вжиматься в бетонную стену. Я чувствовала, как у меня замирает сердце от дикого ужаса и не хватает воздуха. Где-то в подсознании таились мысли о Денисе. Мне хотелось жить хотя бы для того, чтобы его когда-нибудь увидеть. Я не знаю, сколько времени я присидела, спрятавшись за мусоропроводом. Но мне показалось целую вечность. «Сашка! Саша! Александра!» Я слышала, что меня зовут, но по-прежнему сидела вжавшись в стену и боясь пошевелиться. Страх парализовал меня и не давал возможности сделать ни одного движения. А затем в кармане зазвонил мобильный. Я взяла его и, даже не взглянув, на дисплей отключила. «Где-то здесь звонил телефон. Я только что слышал». Увидев, что недалеко от меня появился Лысый, я не удержалась и всхлипнула. «Сашка, ты? Ты где?» Когда Лысый очутился рядом, он встал передо мной на колени, прижал к себе и постарался успокоить. «Саша, ну что ты не сказала, что ты здесь сидишь? Я тебя повсюду ищу. Звонил тебе, а ты сбрасываешь. Там что-то произошло». Мне было очень страшно. Да, этого соседского парнишку Макса, твоего двоюродного брата, убили. Убили? Санька, мне тяжело тебе это говорить. Но это так. Услышав эти слова, я зарыдала. Мне было тяжело осознавать, что Макса больше нет. Я ощутила какую-то невероятную пустоту и, всхлипывая, заговорила о том, что это очень несправедливо и что всё это мне снится. Там наверху полиция... Я не хотел, чтобы тебя мучили какими-нибудь расспросами. Не ходи туда. Как же так получилось? Как же Макса убили? Убийца проник в мою квартиру и ждал меня. Так получилось, что туда зашел Макс и принял огонь на себя. Мне даже страшно думать, что было бы, если бы ты оказалась в квартире. Меня бы уже не было, — обреченно произнесла я и подумала о том, что ухаживаю от пули уже второй раз. «Саша, я, конечно, понимаю, что тебе сейчас тяжело это слушать, ведь это твой родственник, но мы похороним его с почестями, поставим самый дорогой памятник, сделаем все в лучшем виде, ты не переживай». Тут я заплакала еще сильнее и уткнулась лысому в грудь. «Сашенька, мне нужно понять, что происходит, и побеседовать с милицией. Давай, Влад доставит тебя в мой загородный дом. Это безопасное место, ты меня там подождешь, я скоро приеду». «Может...» Не Влад, а кто-нибудь другой? Пойми, я Владу очень доверяю. Это мой самый надежный человек. Ты уверен, что Влад надежный? Если бы я не был в этом уверен, я бы тебя с ним не отправлял. А мне показалось, что он самый ненадежный из всех твоих людей. Лысый помог мне выбраться из того темного уголка, в котором мне довелось укрыться, и, отряхнув с меня пыль, подошел к стоящему недалеко Владу. «Влад, отвези Сашеньку ко мне в дом». «Береги ее, как зеницу ока, чтобы ни один волос не упал с ее головы. Я разберусь со всем этим грузом и скоро приеду». «Хорошо, шеф». Впервые за все это время Влад посмотрел на меня с искренним сочувствием и, как мне показалось, с состраданием. «Ты как?» – тихо спросил он, провожая меня до машины. «Никак», – бросила я и села на заднее сиденье автомобиля. «Саша, мне честное слово, жаль, что все так произошло. Ты можешь на меня злиться, можешь меня ненавидеть, но я хочу выразить тебе свои искренние соболезнования». «Спасибо», – буркнула я и, вытирая слезы, стала смотреть в окно. Через пару минут позвонил Лысый и вновь попытался меня успокоить. «Саша, я постараюсь приехать как можно быстрее. Ты только держись». «Я держусь», – тихо произнесла я и сунула мобильник в карман. Не успела я положить свою трубку, как зазвонил телефону Влада. «А, Денис, привет, братишка. Как там на Кипре? Как погода? Как местная жизнь? Ты уже, наверное, так загорел, что тебя не отличишь от местного жителя. При имени моего любимого человека я вздрогнула, напряглась и принялась внимательно слушать. Да, у нас здесь неприятности небольшие. Шефа хотели убрать, а чуть было не убрали его тёлку. Да, Денис, не поверишь, у шефа появилась постоянная тёлка, и он за неё так трясётся, ты даже представить себе не можешь. В Москву ты собираешься?» Mm, «Вот и правильно, нечего здесь делать. Погода говно. Забыли, когда в последний раз уже солнце было. Туман да морось. Уже с неделю, наверное, пасмурно и никакого просвета. Наслаждайся морем, солнцем и хорошей погодой. Я как немного с делами разберусь, сразу к тебе рвану. Колян говорит, у тебя не дом, а настоящий дворец. Он таких и не видел никогда. Ты там реально устроился, как олигарх. А, впрочем, ты и есть олигарх. Колян сказал, у тебя там слуг полно». И дураку, понятно, крепче всех стоят на ногах те, кто сидит на трубе и качает халявную нефть. И я напряглась еще больше, подумав, что выражение халявной нефть» было одним из Милкиных любимых. Когда она хотела сказать гадость о Денисе, то всегда говорила, что он качает халявную нефть и костерила его, на чем свет стоит. «Ну все, Денис, да связи. Леря, привет. Когда она родит-то? Через месяц? Окей. В общем, вы оба в предвкушении чуда. Кто будет?» «Мальчик, как родится ребенок, мы летим к тебе с поздравлениями, поставим весь Кипр на уши. Ну все, братишка, до связи». Когда Влад закончил разговор, я ощутила, как меня бросило в дрожь и тихо спросила. «Влад, а с кем ты сейчас разговаривал? Какая тебе разница? Ты все равно не знаешь». «А вдруг знаю?» «С одним реальным пацаном, он миллионер, сидит в России на трубе, а пока живет на Кипре». «У него там жена рожает, Вила огромная. Вообще-то это хороший друг шефа, но я с ним тоже общаюсь. Я назвала фамилию Дениса. Это он?» Влад чуть было не врезался в дерево и, посмотрев в зеркало заднего вида, удивлённо спросил «А ты-то откуда про него знаешь?» «Я его жену знаю». «Леру?» «У него одна жена. Зовут её Мила. Законная. И она не рожает». «Я все его подноготные не знаю. Я же говорю, что это очень хороший друг шефа». Он, наверное, про него побольше знает. Знаешь, с такими деньгами, как у этого Дениса же, он можно с десяток иметь. А я слышала, что этого Дениса вроде похитили. Сашка, все-то ты знаешь. Откуда такая информация? Слухами земля полнится. Ничего его не похитили. Просто так было надо. У него в бизнесе проблемы были. Это же бабки огроменные. Нужно было подстроить это похищение и свалить на Кипр. Сейчас вроде все уже разрулилось. Увидев, что мы свернули на лесную дорогу и заехали на какую-то поляну, я с сомнением посмотрела на Влада и тех спросила. «Влад, а куда мы приехали? Это же лес какой-то. Что здесь делать?» «Сашка, вообще-то я сюда приехал, чтобы тебя убить».